Глава 70. Женская дружба? Убедившись, что гигант мертв, герои отправились дальше. Доктор Триша пыталась остаться, поскольку хотела исследовать мертвого монстра. Разве она не боялась этого монстра еще пару минут назад? Она доктор, но в душе исследователь, поэтому ей и хочется покопаться в трупе редкого монстра. «Ну же, подождите, я его немного осмотрю». «Нет, у нас совершенно нет на это времени». Николь схватила Тришу за руку и попыталась оттащить ее от тела мертвого монстра. Мишель и Ритина пытаются помочь подруге, но страсть к исследованиям Триш сильнее. Помогите нам, она не хочет. Хорошо, тянем. Девочки смогли оторвать доктора от трупа и медленно тянуть ее дальше в поисках королевского цветка. Тяжелая. Николь, ты так быстро устаешь? Кортина сделала замечание девочке. При физических нагрузках Николь быстро устает, так что тащить доктора силой долго она не сможет. Она не хочет уходить добровольно. Дайте мне пару часов на исследование. Это же огненный гигант! У нас нет на это времени. Гадорос и смотрит на доктора как на психа. А как еще можно назвать человека, что мечтает покопаться в мертвом теле? Мария посмотрела на всю эту картину и дала Кортине инструкцию. Тина, хватай доктора и неси ее. Можешь заодно использовать заклинание сна. Ты думаешь, это единственный выход? Мария говорила верно. Они не могут задерживаться тут, и надо было как-то забирать с собой доктора. Без Триши невозможно будет сделать лекарство для Николь, а именно за ним они отправились в юрный лес. Кортина попыталась подхватить Тришу к себе на спину, но та была такой тяжелой, что женщине-кошке с трудом удавалось даже шагать. Она тяжелая. Каторос, может быть, ты? А почему именно я? Потому что только ты и Максфор не женатые мужчины. Ну и что? с гном. Он низкий, чтобы нести человека на своей спине, хоть и обладает достаточной силой. Максфор же старый эльф. Ему тяжело передвигаться налегке. Что говорить о дополнительном грузе? О, моя опять нести тяжелый груз. Если бы Рейд был жив, он бы с радостью мне помог. Да, Рейд бы мог им помочь, если бы был жив. Друзья героя часто о нем вспоминают. Наверное, все же он был для них не просто другом, а чем-то больше. Когда Райт умер, Трише было 9 лет, так что не надо тут наговаривать. А я как бы молодой и веселый? А нет. Гадорос взял врача, и все они медленно направились дальше. Триша обычный человек. Сейчас ей 27 лет, и она уже достигла того возраста, когда женщина должна завести семью и детей. Гном Годорас и получеловек Кортина живут куда больше, чем привычные люди. Средняя продолжительность жизни гномов и полулюдей – 300 лет. Меньше, чем у эльфов, но намного больше, чем у людей. Ретина еще раз посмотрела на огненного гиганта. Отец рассказывал, что из кожи огненных гигантов получаются лучшие легкие доспехи, при этом такие же крепкие, как и стальные. Да, с гиганта можно получить много хороших материалов. Кортина и Мария вспоминали, за сколько можно продать огненного гиганта, если дотащить его до рынка. Правда, сейчас у них другая задача, так что тело огненного гиганта останется тут. К счастью, сам лес не популярен у охотников и авантюристов, а потому гигант вполне может пролежать тут пару дней и остаться целым. Уже на обратном пути они смогут забрать части тела и продать их на рынке. Николь интересовали только волосы для нитей, но у огненных гигантов нет волос, а потому ей монстр был неинтересен. У нее все еще есть части дракона, из которых можно сделать прекрасные доспехи и оружие для самой Николь, а продав ненужные части можно выкупить небольшой город. Правда, ее тайник находится в Аликмарке, в провинции Мечей, и сейчас добраться туда невозможно. Если собирать гиганта, то лучше сделать для девочек доспехи и оружие. Деньги просто металл. Да, но этот гигант примерно мой годовой заработок. Стрейша, внимательно слушавшая разговор подруги и Марии со спины Годороса, вдруг спросила. «Это твой годовой заработок? Ты у нас такая богатая, Кортина?» «Да, правда, большая часть денег на счету в банке, которую я вечно забываю снять. Даже приходится у Максвара занимать, хотя я могу купить где-то примерно половину города. Тогда почему у тебя не дома такая халупа? Не называй его так! Этот дом для меня важен, и дело не в его цене!» Кортина немного надулась. Получается, ее дом просто значимое для нее место, а не отсутствие финансов. Глава 71. В поисках королевского цветка. В течение нескольких часов группа продолжала путешествовать полюсу в поисках нужного им цветка. Однако высокая температура и повышенная влажность заставляли тратить куда больше сил на передвижение, и ближе к полудню девочки устали. Николь присела на большой плоский камень, Все ее лицо было покрыто крупными каплями пота, да и сама девочка тяжело дышала. Кортина передала Николь банку с едой, и все негласно решили перекусить, пока есть немного времени. Вчера вечером Финни специально готовила для Николь запас еды для похода. Поскольку девочка не может за один раз поглощать много пищи, для нее заготовили сладкую кашу с фруктами. Заранее приготовленная еда – одна из возможностей экономии времени во время походов. «Почему этот цветок нам еще не встретился? Максворт, ты не мог ошибиться?» «Я точно уверен, что он был тут. Когда мой орел пролетал над лесом, цветок был тут. И как давно это было?» «Не помню уже. Не так давно. Лет пять-шесть назад». «Ну да, не так давно. Ты же эльф!» Эльфы жили дольше всех, и это часто вызывало свои проблемы. Поскольку Максфор прожил уже больше пяти сотен лет, для него время изменилось. И пять-шесть лет назад для него – это чуть больше недели назад для человека. Наверное, надо было уточнить информацию о цветке еще до того, как они отправились в лес. Сейчас Кортина только пыталась успокоиться, чтобы не накричать на старого приятеля. Пять лет назад Николь была двухлетней малышкой. Для нее это большая часть своей жизни. «Ну да, если прошло пять или шесть лет, то неудивительно, что цветка нет». Огненный гигант мог давно разрушить его или даже отвоевать себе территорию. Но тут же есть Лотосы и Парты, а как тебе известно, они близкие родственники. Просто они не такие агрессивные, как сами Тренты. Мария и Риэль о чем-то разговаривали, а Максфор наполнял рот едой из своей банки и молчал, чтобы не беспокоить разволновавшихся друзей. Гадура съел бутерброд, а вот Кортина о чем-то размышляла. Гам, гам. Николь ела свой обед, не мешая взрослым заниматься своими делами. Ретина наслаждалась просто взятыми с собой фруктами, а Мишель – вяленым мясом и хлебом. Мишель оторвала кусочек мяса и протянула его подруге. Будешь, Николь? Нет, спасибо, я уже почти сытая. Мишель закинула кусочек мяса себе в рот, а потом достала небольшой платок, смочила его водой из железной походной фляжки и протянула подруге. Руки Николи спачкались в сладком сиропе, Финния явно переборщила с сахаром для каши. «Знаете, я думаю, что гиганты не жили тут слишком долго. Почему ты так решила?» Кортина начала говорить, а потом замолчала, осматривая окрестности. Все остальные не стали с ней спорить, а просто ждали, пока она продолжит говорить. «Что мы заметили, когда увидели гиганта? Ну, что этот парень большой, ему пришлось даже свалить дерево, чтобы пройти». «Правильно, ретина. А теперь посмотрите на лес. Что вы видите?» «Тут нет поваленных деревьев. Точнее, есть, но их слишком мало». Все начали осматриваться. Вокруг только густой лес. Стволы деревьев не позволяют идти по прямой даже обычному человеку, не говоря уже о гиганте. Если бы огненные гиганты жили тут давно, они проредили бы лес за пару месяцев своего обитания на данной территории. «Ну да, ты права, лес густой». Огненные гиганты по своей природе обитают только рядом с вулканами и разломами. Другими словами, ему тут просто нечего делать. И точно. Другие привыкли к быстрому анализу Кортины, но Ретина, Мишель и доктор Триша были удивлены. Как будто они только что узнали о существовании нового мира. Острый ум Кортины для знакомых был привычен, но новый человек всегда удивлялся ее логическим выводам. Поэтому, скорее всего, не гигант решил поселиться на этой территории, а его выгнали с насиженного места. Хочешь сказать, что Королева Трентов могла перебраться к вулкану? Я считаю это наиболее вероятным. В этой области есть только один вулкан. Он южнее этого леса и назван в честь первого исследователя огненных гигантов – Норда. Если Королева перебралась на вулкан, то огненному гиганту пришлось перебраться туда, где ее нет, поскольку она сильнее его… И именно лес, в котором раньше обитала королева – самое подходящее место для этого. Нет, но мы должны осмотреть и это место. Хотя ты права, тут нет нужного нам цветка. Рельф встал, стряхивая себя пылепот. Остальные герои не стали выступать против решения Кортины. Похоже, что им всем придется отправиться из леса на юг к вулкану Норт. Это хорошо, но у нас нет нужного снаряжения. Да и сил тоже. Поход на вулкан опасен, и дело тут не в том, что там могут обитать сильные монстры. Вулканы забилуют различными ядовитыми испарениями, типа серой ртути. У меня дома, по-моему, есть несколько масок от газа. Дыхательные маски – несложное магическое оборудование, есть у каждого опытного искателя приключений. Поскольку во многих сферах производства есть опасность отравиться ядовитыми парами и газами, давно были разработаны специальные маски. И что нам делать? Давайте вернемся домой, возьмем нужное оборудование, а завтра отправимся на вулкан. Максвор открыл врата в свой дом, и на этом экспедиция закончилась.